Сёстры сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать? Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бронит, утешает, берёт её на ручки, отложив вязание. А добрый на вид господин дал ей часы. Подуйка на крышку, откроется. Но ей-то всё это за что? Зачем надо было тащить её из Милана? И мучить? За что? Чуть покачивались от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка. Поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком. Шевельнется листок, и она мигает, дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были кругом, и огромные облака — все чужое. И некому за нее заступиться. И вечно ей мучиться. За что же страдать? За что? Она нахмурилась, топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу. Им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться. Сказать. А то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой. Или с этим покойником Эвансом. Она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса. Его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то, когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами. Так она бы могла. Только дай себе волю. Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышат какие-то голоса.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 как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он, мол, насквозь их видит, он, мол, все знает. Знает смысл жизни. А когда пришли домой, Ангели ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтобы она держала его за руку, а то, мол, он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь. И каких-то людей увидел.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 Вот она подошла. Так и есть. Опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Дум говорит, ничего с ним серьёзного.